часть английской элиты считала, что в ослаблении Британской империи виноваты евреи, разлагающие страну изнутри. И поэтому в лидеров фашистского движения Англии они видели духовную и организующую силу, способную возродить былое могущество империи. Соратник Мосли, фюрер Имперской фашистской лиги, основанной в Англии в 1928 году, Арнольд Спенсер Лис Видел заговор евреев, направленный на подрыв британской империи в продолжительном отравлении англосаксонской крови жёлтой негроидной ордой вследствие миграции. Демократия же, по мнению Лиза, расчищала путь для установления еврейского владычества. ЛицЫ же в 1935 году выступал за решение еврейской проблемы с помощью камер смерти. Английский шовинизм и расизм духовно взрастил и германский фашизм. В стремлении руками Германии уничтожить Советский Союз и превратить его в некую германскую Индию, как прообраз английской колонии. Англичане, так же как и Генрих Гиммлер, считали, что русские являются зверолюдьми. После Второй мировой войны прошло 60 лет, но ничего не меняется в стане врагов России мировых заговорщиков. Такая же звериная ненависть к русскому народу захлёстывает вражденцев европейского мутантного процесса, и особенно в Англии по сей день. Они забыли, что это русские спасли их с Миной остров от тотальной зачистки дивизиями СС во время Второй мировой войны, в бессильной злобе от невозможности пока наси уничтожить военным путём, боясь возможного возмездия. Эти заговорщики вредят, как могут, используя под чёрному, как наших предателей, так и внутреннюю пятую колонну. В 2003 году респектабельный Гардиан Трибун в своей передовой статье писала: Россия кусок дерьма, завёрнутый в капустный лист, который валяется в грязном сарае. Россия всегда сасала И всегда будет сосать. И кто это пишет? Проститерированная пресса, которая прославляет и освещает преступления заговорщиков Змеиного острова против народов мира, острова, который уже давно надо пустить на дно океана вместе с теми выродками из России, которые, ограбив наш народ, надеются укрыться там от неизбежного возмездия. Коренное население Англии даже не знает пока, что оно постепенно десятилетие за десятилетием становится рабами касты юдомасонской британской аристократии, подчинённой преступникам из комитета 300, которая ставит задачу уничтожения белой расы и установления своего контроля за той мутантной породой человечества, которую она выводит путём скрещивания рас противоестественными браками. Эта масса находится сегодня в гигантской долговой яме, из которой почти не выбраться. Больше всего лжи и тайн наворочены вокруг проблемы наркотиков. Впервые опиум был завезен в Англию из индийской провинции Бенгали в 1683 году на чайных клиперах британской Ост-Индской компании. Опиум завезли в Англию для пробы, чтобы посмотреть, нельзя ли пристрастить к этому наркотику простой народ – крестьян и низшие классы. Но крестьяне Англии и так называемые низшие классы отвергли курение опиума, и эксперимент завершился полным провалом. Тогда олигархи и платократы высшего общества Англии, как пишет Колман, стали искать рынок сбыток, который был бы более восприимчив. Такой рынок они нашли в Китае. В документах, которые я изучал в индийском офисе в разделе «Прочие старые записи», я нашел все подтверждения того, что опиумная торговля в Китае началась с создания китайской внутренней миссии, финансируемой британской и остынской компанией. Миссия эта внешне представляла собой общество христианских миссионеров. Но на деле это были рекламные агенты, занимавшиеся продвижением нового продукта, то есть опиума на рынке. Индо-британская торговля опиумом в Китае была одним из самых строгих секретов, вокруг которого выросли пустые легенды, сказки и небылицы о сокровищах Индии. Фактически История британской оккупации Индии и опиумные войны Британии в Китае являются одним из самых чёрных страниц в истории западной цивилизации. И нет никаких сомнений, что обретя супердержавную мощь современный Китай должен им образом отблагодарить. Английский змейный остров за жестокий геноцид своего народа на протяжении нескольких веков. История Китая очень характерно, как живой пример того, как уничтожают государства изнутри. Британским садистам не удалось превратить Китай в свою колонию, как Индию, только потому, что в Китае была сильная центральная власть, с дейспособным правительством, которое сумело обеспечить единство страны вплоть до середины XIX века. Неудача колонизации привела к испытанным веками опытам идеев в части разложения страны изнутри, и опиум был для этого главным инструментом. Осознав наконец, какие катастрофические последствия для страны приносит торговля опиумом в Китае, его правительство в 1800 году издало указ, запрещавший ввоз опиума для любых целей. Но британцы проигнорировали этот запрет и стали поставлять опиум в Китай контрабандно, подкупая чиновников. Тогда правительство запретило чиновникам встречаться с иностранцами, но всё было бесполезно. Более того, в 1834 году Англия положила конец монополии Ост-Индской компании и разрешила торговлю опиумом всем английским купцам что сразу увеличило контрабанду опиума буквально в несколько раз. Тогда правительство Китая пошло на решительные меры. Специальным комиссаром по борьбе с наркотиками был назначен Линь Цзэ Сюй, который жестокими и решительными мерами добился результатов. Большую часть опиума комиссар Линь уничтожил и заставил купцов под угрозой конфискации судов подчиниться китайскому правительству. Но разве могла спесивая британская корона, наглая аристократия и разжиревшая от баснословных доходов олигархия смириться с потерей такого Эльдорадо, как опиумная торговля? И вот под предлогом защиты несуществующей чести Англия в 1840 году развязала против Китая войну, которую назвали опиумной. Военные корабли Англии блокировали Кантон и другие портовые города. Китаю пришлось капитулировать и по Нанкинскому договору открыть 5 портов для внешней торговли. Более того, Англия присоединила к своим владениям остров Гонконг а также заставила Китай выплатить большую денежную компенсацию за уничтоженный опиум и издержки на войну, которую она сама же и навезала Китаю. За первой опиумной войной последовала вторая в 1858 году, в которой уже ввязалась и Франция. Итоги её были ужасные. Европейские варвары пошли походом на Пекин и разграбили, разрушили и подожгли одно из самых великолепных зданий города – императорский летний дворец Юань-Минь-Юань. -Юань. Это был самый большой шедевр, который китайцы создали за свою многовековую историю. По сути дела Англия силой заставила Китай согласиться на уничтожение собственного народа опиумом такого морального и жестокого преступления история человечества ещё не знала.